Дональд все еще мялся и не уходил. Вам известно, вероятно, что в том случае, если полиция узнает правду об убийстве Хеля, ваша жена будет арестована в качестве сообщницы, спросил он. Питер не ответил и продолжал демонстративно стоять у двери. Когда Дональд наконец решился, он проводил его до выхода. Возвратившись в библиотеку, Питер, к своему удивлению, увидел, что Джейн сидит за столом и хохочет. Смех ее был так заразителен, что Питер тоже расхохотался. Наконец, Джейн сказала сквозь смех. Теперь уже война не на жизнь, а на смерть. Она осознавала, что кризис, происшедший в жизни Питера и в ее собственной, близился к концу. Знала также что враги их не остановятся ни перед чем, даже перед убийством Джейн. Как только осталась одна, сразу же позвонила отцу. «На что же ты решилась, Джейн?» – спросил он ее. На это она также ответила вопросом. «Разве вам было известно, что Дональд собирался прийти сюда?» «Да, я это знал», – сказал он. «На что решился, Питер? Я скажу вам это» если вы мне сначала ответите на один вопрос. Что же это за вопрос, дорогая Джейн? Зачем вы послали Базилия Хелле в лангфорд в вечер моей свадьбы? Она слышала в трубке взволнованное дыхание отца и с нетерпением ждала его ответа. Разве он рассказал тебе это? Я лишь хотел уберечь тебя от опасности. То, что известно о семье Питера, Внушала мне тревогу. Я полагал, что будет лучше, если возле тебя будет кто-нибудь. Я понимаю, отец. Вы предполагали или даже знали, что Питер психически ненормален, когда выдавали меня за него замуж. И, не ожидая ответа, она повесила трубку. Минут через пять снова зазвонил телефон. Но она не только не подошла сама, но попросила ей Питера не подходить к нему. Когда же спустя полчаса Джон Лейдт Очень взволнованный, приехал к дочери. Никто не открыл ему дверь. Глава 28. Инспектор Бург сидел за своим столом в Сколдон-Ярде и внимательно рассматривал медные пластинки. Одна из них была согнута почти пополам, но остальные вполне сохранились. Никаких следов повреждений на них не было. Рупер то поглядывал на своего начальника, то рассеянно смотрел в окно. «Дело ясно, как божий день», – почтительно произнес рупор. Клифтон узнал, что в доме, может быть, произведен обыск. Он взял пресс, пластинки и бросил их в колодец. «Если бы один из полицейских случайно не заглянул туда, то мы так и не нашли бы их». «Я бы нашел их», – рупер, тихо произнес Бург. «Потому что знал, где они находятся». Бумага и банкноты были, вероятно, сожжены. Клифтоном торжествующим голосом ставил рупер. Очень возможно, что и господином Клифтоном согласилась Бурк. Инспектор был так изысканно любезен, что руперу это показалось подозрительным. Он знал, что ничто так неверно не предвещало близкой бури, как спокойствие и любезность его начальника. Этот дом уже давно служил мастерской для печатания фальшивых денег, заметил Бурк. Думаю, что это делалось там уже годами каким-то господином Икс. Рупер утвердительно кивнул головой. Он ненавидел своего начальника, когда тот был в благодушном настроении. Как вы сейчас заметили, вероятно, в Ланфорт Маноре печаталось множество банкнот. Питер Клифтон «Подолгу жил в этом доме. Весьма вероятно даже, что дом этот принадлежит ему. Дом принадлежит господину Блонбергу», – спокойно сказал Бург. «Во всяком случае он является агентом по сдаче этого дома. Да, совершенно верно, в этом доме печаталось много фальшивых денежных знаков. Я с этим совершенно согласен. Однако те пять стофунтовых банкнот, которые вы положили во вторник на текущий счет вашей жены, выпущены, вне всякого сомнения, английским банком. При этом Бург даже не посмотрел на своего подчиненного и продолжал внимательно рассматривать пластинки.